Глава двадцать 21. Под парусами. В первый раз гора заполыхала летом. Одни говорят, что это землетрясение пробудило далекую гору, другие, что гора пробудилась, и от этого содрогнулась земля. Земля под нами задрожала не впервые. Сотрясения случались постоянно, поэтому мы всегда строили дома из камня, богатого серебром. Такие дома можно при помощи магии заставить стоять вопреки всему и помнить свое предназначение. Но в тот день толчок был такой сильный, что хотя почти все здания устояли, сама земля разверзлась от реки до района Лудильщиков. Позже эта расщелина заполнилась водой, и мы привыкли считать ее частью города. На город выпал черный дождь, капли которого содержали черный песок. Он покрыл улицы и многих людей, А также трех драконов стало доливать кашель. черные тучи сгустились над Кельсинграй, и двенадцать дней мы не видели солнечного света. И дни эти были подобны ночам. Птицы падали замертво, и волны реки выносили на берег мертвую рыбу. И все это время далёкая вершина горы Сайзфолк, прежде убелённая снегом, пылала, словно котел с расплавленным железом. Брусок камня памяти 941, найденный в коридоре Аслирджала и переведенный чейдом Фалстаром. На рассвете следующего дня драконы улетели. Это сдержало свое слово. Всю ночь мы трудились, принимая на борт провизию и другие необходимые грузы и готовясь отплыть, как только начнется отлив. Не думаю, что драконицы соизволили предупредить о своем отбытии или попрощаться хоть с кем-то. Они взлетели, и наша ворона принялась выписывать круги под ними, горестно каркая. А Тенталья и Хебе взмывали, по spirали всё выше и выше над делипаем и наконец полетели куда-то на юго-восток. Проводив их взглядом, я опустил глаза и увидел, что проказница, подняв все паруса, плывет за ними. Мимо как раз проходил Брэшен, и я обратил его внимание на нее». Мне сообщили вчера вечером. Проказница решила отправиться за драконами к острову Иных, чтобы посмотреть, что там будет, а потом, возможно, последовать с ними в Клерес. Я посмотрел им вслед, гадая, чем это обернется для меня. Но Брэшен хлопнул меня по плечу: "Эй, бочонки с селим, сами в трюм не спустятся". И я отправился туда, где клев крутил ворот. Вскоре на небольшой лодке прибыл принц пиратских островов. На веслах сидел Суркор. Для своих лет он греб с завидной силой и сноровкой. Посередине лодки стояли два резных сундука и матросская киса. Кеннисон устроился на носу, и перья его шляпы трепетали на ветру. На одном из сундуков сидел нарядно одетый паж. Клев заметил их и решительно направился к капитанской каюте. Вскоре оттуда вышли Антия и Брэшен. Антия сердито поджимала губы и щурилась, как рассерженная кошка. Брэшен держался спокойно, как человек, уверенный в своей власти. Кеннисон поднялся по веревочному трапу первым, за ним мальчишка Соркор присоединился к нам на палубе. Двое матросов, присланные этой, спустились в лодку, чтобы поднять на корабль сундуки. Пока Кеннисон оглядывался по сторонам, Соркор тяжело вздохнул и сказал: "Ну вот и мы". "Парагон ладлак, ко мне, парень, ко мне", закричал Совершенный. Не удостоив фальтею и брешено ни словом, ни взглядом Кеннисон зашагал к носовому изваянию. Уже на ходу он бросил через плечо девочки пожу Барла: "Присмотри за моими вещами. Проследи, чтобы в каюте все было устроено, как я люблю, и пошевеливайся". Соркор проводил его взглядом, Щеки старого пирата залились краской. "Я бы хотел отправиться с вами", тихо сказал он. "Тут и так достаточно капитанов для одного корабля", возразил Брэшен, постаравшись смягчить отказ шутливым тоном. "Если еще и ты будешь на борту, каждый матрос из Делипая станет оглядываться на тебя, прежде чем выполнить мои команды или приказы Альтии". Это верно, признал Суркор. Мы стояли и смотрели, как на палубу поднимают первый из тяжеленных сундуков. Суркор тихо вздохнул. Ты хочешь, чтобы у вас были развязаны руки, верно? Вам не надо, чтобы я вмешивался, если вдруг мне покажется, что вы слишком суровы с нашим юным принцем. Это так, согласился Брэшен. Для меня он не мальчик, и уж подавно не принц. Корабль хочет, чтобы он плыл с нами. Ты хочешь, чтобы он научился нашему делу. Капитан невесело хохотнул, а я хочу, чтобы на борту не было перепалок. А это значит, мне придется обращаться с ним ровно так же, как с любым другим матросом. Так я ему и сказал вчера вечером, когда его мать вешала ему на шею этот амулет. Только, по-моему, он не услышал ни слова из того, что мы ему говорили. Ладно, Вверяю его в ваши руки. Он повернулся к барле, которая присматривала за погрузкой сундука. Девочка, скажи им, пусть спускают обратно. Матросская киса. Вот единственное, что нужно моряку. Суркор расправил плечи и снова обратился к капитанам. Кеннисон и Трэлвистри неплохо ладили, когда проказница заходила в делипай. У Интроу старался по возможности сводить их вместе. Хотел, чтобы ваш сынишка нахватался понимания нашей политики и приобрел малость лоску. уж, прости, это Уинтроу так говорил, не я. Брэшен криво усмехнулся. Лоску, значит. По мне, так у Эйсона и так хватает того лоску, что нужен настоящему торговцу. Но я не в обиде. Я был бы благодарен, если бы ваш парнишка присмотрел за нашим Он мог бы научить его морским делам точно так же, как сам многому научился у Кеннисона. Пусть покажет ему весь корабль, от Клотика до киля. Я понимаю, что Кеннисону придется хлебнуть лихо, прежде чем он освоится. Он никогда не жил на борту, никогда не соркор покачал своей большой головой это я не доглядел, сказал он хрипло. Я преподам ему нашу науку понизив голос, сказал Брэшен. Ему придется научиться гибкости, но ломать его я не стану. И первое, что ему предстоит усвоить это умение выполнять команды. Он прочистил горло и бросил на старого пирата извиняющийся взгляд, стисни зубы и не вмешивайся, Суркор!» И вдруг гаркнул на весь корабль Кеннисон: "Твой багаж на борту!" Ступай и убери его. Эйсен, покажи парню его гамак и помоги устроиться. Эйсен примчался заранее улыбаясь, но его усмешка померкла, когда он увидел, как выгружают обратно в лодку сундук. Барла пожала плечами и спустилась вслед за багажом. Вскоре на борт поднялась одна из наших новых матросов, через плечо у нее был перекинут мешок с вещами. Она поставила его на палубу как раз когда подошёл Кеннисон. Он не мешкал, однако и не торопился. Принц взглянул на Брэшена, приподняв бровь. "Мой Гамак?" переспросил он с ироничной улыбкой, явно уверенный, что капитан оговорился. Рядом с моим встрял Эйсон. "Хватай кису и пошли вниз". Уловил ли Кеннисон намек на лице друга? "Вниз". Повторил принц, и брови его взлетели еще выше. Он требовательно посмотрел на Суркора, ожидая, что тот вмешается. По лицу старого пирата было видно, как нелегко ему это дается. Однако он сказал без тени вызова: "Счастливого плавания, капитан Трэл. Спокойного моря и попутного ветра. Боюсь нам не приходится надеяться ни на то, ни на другое" отправляясь на юго-восток в это время года, но спасибо за пожелание. Передавай мой низкий поклон королеве Этти. Хотел бы я еще раз поблагодарить ее за то, что она помогла нам собраться в плавание и передать грузы и деньги нашим торговым партнерам. Уверен, она знает, как ты ей благодарен. Я видел, как Суркору не хочется уходить. Кеннисон стоял у него за спиной, и на лице принца постепенно проступало негодование казалось, он не верил своим глазам и ушам. Эйсон подхватил его кису. "Где мои сундуки?" возмущенно поинтересовался Кеннисон. "И где мой паш?" "Твоя матросская киса вон у трэл вистрита. Я лично положил туда все, что тебе понадобится в плавании." Сэр Кор повернулся и медленно пошел туда, где за бортом покачивалась его плоскодонка. Из-за фальшборта высунулось было барла, но старик махнул ей, чтобы спускалась обратно в лодку. Девочка с озадаченным видом повиновалась. Суркор перекинул ногу через фальшборт. Не позори память о своем отце. Стань мужчиной. Кеннисон свирепо уставился на него, щеки побагровели. Я уже мужчина, взревел он вслед Суркору. Брэшен заговорил ровным тоном: "Эйсен, поставки су Тот потупился, и капитан повернулся к пиратскому принцу. "Матрос, ты способен управиться с собственной кисой? Если нужно, я могу попросить принца Фиццичивело помочь тебе". Его голос звучал абсолютно бесстрастно. Перед нами был капитан, испытывающий на прочность нового члена команды. Я наблюдал за ними, как за участниками кукольного представления, прислонившись к фальшборту неподалеку. Услышав свое имя, я с готовностью выпрямился и подошел. Правда, было не очень понятно, зачем тут моя помощь. Киса не выглядела слишком большой или тяжелой, но я обещал делать все, что от меня потребуется в этом плавании, и был намерен сдержать слово. "С дороги сам справлюсь", прорычал Кеннисон. Капитан Трэлл чуть дернул головой, и я послушно отошел. Кеннисон был достаточно крепок, чтобы нести свою поклажу, но применял силу с избыточностью, свойственной избалованным мальчишкам. Напомнив себе, что этот парень не моя забота, я отправился в каюту Янтарь. Там, скрестив ноги и положив на колени одну из тетрадей Би, сидел шут. А я подумал, может, ты все таки отправился в Делипай с остальными любоваться видами? отозвался он, указав на свои невидящие глаза. Я сел рядом с ним, пригнув голову, чтобы не удариться о верхнюю койку. Я надеялся, зрение уже отчасти вернулось к тебе. Ты же смотришь в тетрадь. Я ощупываю тетрадь, фиц, сказал он со вздохом и протянул листы мне. Сердце мое тревожно встрепенулось. Это был не дневник сновидений, А другой, тот, куда Би писала о нашей жизни. И открыт он был на странице, которую я шуту не читал. А вдруг он догадался? Я бережно закрыл тетрадь, завернул ее в свою рубашку, куда заворачивал всегда, и убрал в потрёпанный мешок. Я боялся, что Шут мог случайно найти в моих вещах серебро, но сказал только: надо бы поосторожнее с моим мешком. Там лежит подарок Рейна огневой кирпич. Нельзя, чтобы он опрокинулся. Аккуратно спрятав вещи под койку, я сообщил: "Кеннесон уже на борту. С ближайшим отливом отплывем». отплывём. Аланд, Пэр и Спарк уже вернулись. Они еще успеют. Ланду надо отправить с голубиной почты несколько писем. Пэр попросил помочь ему передать весточку его матери, а Спарк хотела написать Чейду. Значит, сегодня мы наконец снова тронемся в путь. Он глубоко вздохнул, и в этом вздохе чувствовалась тревога. Но до цели еще так далеко, а каждая минута в пути лишняя минута в плену для Би, и каждую минуту она может умереть. При этих словах во мне всколыхнулся страх. Я подавил его и запретил себе бояться, ожесточил свое сердце и убил в себе надежду, и попытался поделиться этим средством от тревоги с шутом. Шут, я знаю, что ты веришь в это, что тебе снятся сны. Но стоит мне размечтаться, допустить, что мы идем в Клерес не для того, чтобы убить врагов, а чтобы спасти Би, я перестаю быть собранным и решительным убийцей. А холодная решимость отомстить это все, что у меня осталось. Его лицо вытянулось от тревоги, но фица она жива. Мои сны со всей определенностью говорят об этом. Как жаль, что я не могу их тебе рассказать. Так тебе уже не один раз снилось, что Бежева спросил я неохотно. Не было уже никаких сил слушать, как он выдает желаемое за правду. Да, не раз, ответил шут и добавил, чуть склонив голову к плечу: хотя, возможно, один лишь я могу так истолковать эти сны. Не столько увиденное во снах, сколько ощущения, которыми эти сны полнятся, убеждают меня, что это все о ней. Он помолчал, погрузившись в задумчивость. А что, если я могу поделиться с тобой этими снами? Если ты коснешься меня, но думать будешь не об исцелении, а о том, чтобы заглянуть в них. Нет. Отказ прозвучал резко, и я попытался смягчить впечатление шут. Я не властен над тем, что происходит, когда наши разумы соприкасаются. Все происходит само с какой-то неизбежностью, У нас словно несет течением. как та река силы, о которой ты говорил. Поток магии? Нет, это другое. Тогда что же это? Ну как я могу объяснить то, чего сам не понимаю? Он фыркнул. Ну вот. А когда я так говорю, ты злишься». Я попытался вернуться к тому, с чего начался разговор. Ты говорил, что тебе снились еще сны про Би. Да. Короткий ответ, нераскрытая тайна. Я не отступал. Что за сны, шут? Где ты видел Би во сне? Что она делала? Знаешь, мои сны не показывают мне отрывки из ее жизни. Это лишь намеки и знамения. Как во сне просвечи, он снова наклонил голову. Ты помнишь, как бы описала увиденное? Но вот что я тебе скажу, это очень старый сон. Многие пророки видели его. Он может означать очень многое, и все же я думаю, что это сон о нас. Сны Би более прозрачные, чем все, о каких я слышал. Вспомни, как она видела нас в обличьях паяца и волка. А как один и тот же сон может сниться разным людям? Я отбросил его слова, они только сбивались с толку. Голос мой, будто по собственной воле, сделался низким и угрожающим, как волчье рычание. Слепые глаза шута распахнулись чуть шире. Да вот может. Это позволяет слугам судить, какой сон, вернее, сбудется. Если его видят многие, значит, это случится почти наверняка. Сон про свечи обычное дело среди тех, в ком течет кровь белых. Каждый видит его немного по-своему, и все же не составляет труда понять, что это один и тот же сон. Мне вот снилась развилка. Вдоль одной дороги были расставлены четыре свечи. Одна вела к каменному домику с низкой дверью и без окон. Такие домики строят для мертвых. Другую дорогу освещали три свечи. Она вела туда, где пылал огонь и кричали люди. Он тихонько вздохнул. Я стоял и смотрел на все это. И тут откуда-то из темноты вылетела пчела и стала кружить, жужжа у меня над головой. И "Ты думаешь, что это сон о моей би, потому что би означает пчела?" Он медленно кивнул, но не только поэтому. Просто такое уж ощущение осталось у меня от этого сна. Но это не единственный мой вещий сон. "И что означают твои сны?" спросил я хотя крепко сомневался, что его нынешние сны значат больше, чем мои. Когда я вернул Шута из мёртвых, он сказал, что новое будущее, то, которое мы с ним создали, сокрыто от него. Возможно, он просто слишком отчаянно мечтает снова видеть грядущее, и разум играет с ним злую шутку, выдавая желаемое за действительное. Я мог бы сказать: "Ты не хочешь это услышать", но это была бы неправда. А правда в том, что я не хочу говорить, но я знаю, что должен, поспешно добавил он, прежде чем я успел возразить. Шут прокашлялся и опустил голову, словно уставился на свои руки. Он потер друг о друга кончики пальцев, будто вспоминая боль. Некоторые ногти на его обнаженной руке уже отросли, другие, похоже, тоже восстанавливались. Я отвел глаза, чтобы не видеть это напоминание о том, через что ему пришлось пройти. Тело может исцелиться, но душевные раны, оставленные пытками, будут вечно сочиться ядовитым гноем. Я наклонился и взял Шута за рук в перчатке. Скажи мне, с ней плохо обращаются? Я был готов к этому, если бы жива, вряд ли посетители добры к ней. Но услышать это из чужих уст было все равно что получить удар кулаком под дых. Как, выдавил я, это всего лишь сны, напомнил я себе. Возможно, просто морок. Не знаю. Он говорил хриплым шепотом. "Мне снилось, как волчонок вылизывает ее раны и прижимается к ее боку, чтобы согреть. Мне снилось нежное белое деревце, с которого оборвали все цветы. Ветки его были жестоко перекручены. Я пытался вздохнуть и не мог". Шут тихонько застонал. И я понял, что до боли сдавил его пальцы. Я ослабил хватку и перевел дыхание. Но еще мне снилась рука, сжимающая факел. Не знаю, как понимать этот сон. Факел упал на землю, и кто-то наступил на него, и голос произнес, "Лучше идти в темноте, чем следовать за ложным маяком". Помолчав, он добавил самое странное, что сначала было темно, А ослепительный свет вспыхнул, когда факел затоптали. А почему ты решил, что это сон, Аби? Шут смутился. Я не уверен, но может, статься, что это так. И это был такой обнадеживающий сон. Мне хотелось поделиться им с тобой. В дверь торопливо постучали и, не дожидаясь ответа, ее распахнули. "Ой!" пискнула Спарк. Увидев, что мы с шутом держимся за руки, я отпустил шута. Спарк быстро овладела собой и объявила: "Капитан Трейл просит всех способных к работе подняться на палубу. Время поднимать якорь". Клев послал меня разыскать вас, а Пер и Ланта он приставил к делу, как только мы вернулись. Меня порадовало, что появился повод закончить разговор о мрачных снах, но рассказ шута крутился в голове весь день. Я охотно учился морскому делу, лишь бы не тревожиться о судьбе дочери, потому что думать о любой ее судьбе было мне как острый нож. Би больше нет, ее разметало в потоке силы, или би жива, и в эти минуты ее пытают. Я работал до полного изнеможения, а на ночь устроился в гамаке в матросском кубрике, чтобы заснуть без снов под разговоры, ругань и смех. На следующий день после отплытия из Делипая меня нашел мрачный пер. Вы не видели пеструху? Пока он не сказал, я даже не замечал, что ворона давно не показывается. Не видел, ответил я, И, скрипя сердце, добавил: "Вороны живут на суше, пер. Там на Делипае для нее полно еды. Я знаю, что ты делился с ней, когда мы перебивались проголодь. Но, может быть, теперь она решила, что лучше кормиться самой". Я недавно подкрасил Епитерию. Что с ней будет, когда чернила сойдут, не знаю. Она дикое сердцем, и навсегда останется такой. Птица ясно дала понять, что не желает быть связанной даром. Я постарался забыть о ней. И все таки у меня камень с души упал, когда на второй день вдалеке послышалось карканье. Мы с Пером как раз залезли на мачту и стояли на выбленках, держать зарею. Ворона, казалась лишь крохотной тенью у горизонта, но мерно работая крыльями, она подлетала все ближе к кораблю и наконец, издав приветственный звук, плюхнулась на руку Пера. "Без сил", выдала она совсем. Перебирая лапками, пеструха поднялась ему на плечо и устроилась у самого подбородка мальчишки. "Клянусь, иногда мне кажется, что она понимает каждое наше слово", сказал я. Каждое слово подтвердила птица и уставилась на меня блестящим глазом. Я вытаращил глаза, кончик её клюва серебрился. "Пр", сказал я, стараясь, чтобы мой голос не выдал волнения, "держи ее подальше от лица. У нее клюв в серебре". Парень испуганно замер и проговорил дрожащим голосом: "Я ведь совсем не чувствую магии". Может, на меня и серебро не подействует, или подействует. Пожалуйста, пересади ее подальше от своего горла. Он поднял руку, и ворона перебралась к нему на запястье. Что ты наделала? Откуда у тебя серебро на клюве, красотка? Как ты? Ничего не болит? Пеструха принялась приглаживать клювом маховые перья, а они не засеребрились, но я заметил, что они куда чернее, чем были раньше. Хеби каркнула она. Хеби поделилась. Хеби научила. Ах, ну да. Рабскаль же говорил на делипае об укрепляющем средстве, как я раньше не догадался. И мне кажется, или каждый раз пообщавшись с драконами, ворона начинает лучше говорить на человеческом языке? Будь осторожна со своим клювом, мягко предупредил я. «Фиц, дурак, я и так осторожно" Только очень устала. Отнесите меня к совершенному. Она снова забралась перу на плечо, зыркнула на меня и прикрыла глаза. Трэл крикнул нам снизу, чтобы мы пошевеливались, а то чего расселись как чайки. Пэр, пропустив приказ капитана мимо ушей, спросил: "Так мне отнести ее к совершенному? Боюсь, она все равно до него доберется. И пусть она и говорит, что осторожно, ты должен быть осторожен вдвойне". Предупреди всех, чтобы не стояли у нее на пути. Брэшан снова взревел и пёр торопливо полез вниз. Пока он по получке карабкался и скользил по канатам, крича, что Пеструха вернулась, я спускался не столь поспешно. Ты что, правда, принц? спросил Кеннисон, когда мы с ним поравнялись. Я задумался. Принц я или бастард? Beautiful провозгласил меня принцем. Принц тихо сказал я. Но незаконно рожденный, а потому не стою в очереди на трон. Тот пожал плечами, ему было неинтересно. Этот парень, Пер, он ведь раньше служил у тебя на конюшне? Да. Вы работаете вместе, и он совсем не выказывает тебе почтения. Он уважает меня, просто не на показ, поэтому со стороны не слишком заметно. Кеннисон хмыкнул не столько презрительно, сколько задумчиво. Уже первые дни в качестве простого юнги изменили его. У него хватило ума понять, что раз уж ему предстоит жить в кубрике с матросами вроде Ант и Перра, лучше оставить королевские замашки. Он сменил свой изящный наряд на простые холщовые штаны и хлопковую рубашку, в каких ходили мы все. А когда Ант сказала ему, что распущенные волосы могут намотаться на канат и содрать с него скальп, Он стал заплетать их в косу. Ладони обмотал кожаными ремнями, я подозревал, что под ними уже образовались волдыри. Пеньковые канаты не самая мягкая штука на свете. Больше Кенницу ничего не добавил, поэтому я поспешил дальше, чтобы быть наготове, когда капитан отдаст новый приказ.